Где искать специалиста по китайским драконам, Сан Саныч не знал. Зато точно знал того, кто это знает. Попрощавшись с сэром Ланселотом, хранитель достал книжку-навигатор, дотронулся стилусом до обложки и сказал «Луньюй» или «Беседы и суждения». «Беседы и суждения» — записи высказываний великого китайского философа Конфуция, сделанные его учениками, Один из величайших памятников китайской философии. И исчез в голубой вспышке. Знаменитого китайского мудреца Кун Цзы, или как иначе называют его в Европе Конфуция, хранитель увидел сразу, как только обошел большой куст жасмина, росшего на берегу ручья. Конфуций сидел в легком бамбуковом кресле в тени куста, а его ученики расположились полукругом и благоговейно записывали слова учителя. Хранитель издали помахал рукой и поклонился. Не прерывая монолога, конфуций приветственно склонился в ответ, поднялся со своего кресла и движением руки повелел ученикам оставаться на местах, двинулся к гостю. Как только наставник отошел, ученики принялись сверять записи, уточняя, правильно ли записали слова учителя. Лишь один не принимал участия в общем обсуждении. Юноша с красивыми тонкими чертами лица. Его умные глаза смотрели на собеседника прямо и немного жестковато. В свои семнадцать лет молодой человек уже слыл рассудительным мужем и искусным воином. Тем временем Конфуций спросил у гостя, что привело к нам уважаемого хранителя? Быть может, он решил вкусить мудрости Востока? Китаец хитро улыбнулся, и положил руку на запястье сансанача и тот прикрыл ее своей широкой ладонью. «Великий учитель Кун Цзы, как всегда, прав. Хранителю как раз сейчас потребовалась восточная мудрость. Дело настолько срочное и важное, что он даже пренебрег традициями вежливости». Китаец отнял руку и пытливо посмотрел в лицо собеседнику. «Тогда отбросим прочь церемонии. Что случилось, Над?» Вопрос был задан с такой интонацией, что если бы нашелся свидетель разговора, ему сразу стало бы ясно, что Хранитель и Конфуций знают друг друга очень давно и оба дорожат своей дружбой. «В мир людей ворвался дракон». «Два, если быть точным», — прямо отвечал сансаныч «Но против одного из них я оружие нашел, а вот путь ко второму пока не обретен. Сейчас этот дракон...» «Губит рыбу и рыболовецкие суда у берегов Джан-Дзяна, и мне необходимо, чтобы ты порекомендовал мне того, кто знает, как справиться с разбушевавшимся восточным драконом». Конфуций совсем ненадолго задумался, потом повернулся к своим ученикам и призывно махнул рукой юноши с тонкими чертами лица. Тот, не торопясь, встал, степенно подошел и поклонился сначала учителю, потом хранителю. Он, конечно, заметил ромбы на рукаве гостя, но не стал проявлять ни подобострастия, с каким в Китае издревле встречают чиновников высокого ранга, ни любопытства, справедливо полагая, раз уж его пригласили старши, то сами все и расскажут. — Перед тобой мой лучший ученик — Бася Лун, — представил великий учитель. Юноша еще раз поклонился. Конфуций рассказал ему о прорвавшихся в мир людей драконах и спросил, что тот об этом думает. После небольшой паузы молодой человек обратился к сансанычу «Я думаю, уважаемый хранитель, что должен немедленно отбыть с вами на место. Учитель прав. Я знаю кое-что о драконах и, не скромничая, скажу, что умею находить с ними общий язык. Конечно, я помогу вам, хранитель, тем более учитель посчитал меня достойным столь высокой чести». Конфуций подал знак. Бася коротко кивнул и спросил точно так же, как недавно сэр Ланселот, «Когда мы отправляемся?» И точно так же, как рыцарю, хранитель пообещал ему, что призовет его в мир людей в ближайшее время. Необходимые дела в книжном мире были закончены, и хранитель вернулся в Лыковскую библиотеку. Теперь ему предстояло решить нелегкую задачу, как протащить двух литературных персонажей в мир людей и вернуть обратно так, чтобы их перемещение осталось в тайне. О том, чтобы воспользоваться официальным порталом, не могло быть и речи. У Сан Саныча еще оставалась надежда, что совет старейшин не узнает о происшествии с драконами. После козни Эртоферона появление книжных чудовищ в мире людей наверняка переполнит чашу терпения совета, и очень может быть, что после этого место главного хранителя окажется вакантно старой библиотеке хорошо помнил сумасшедшего ученого доктора кройда и его жуткую плесень пожиравшую хорошие книги и оставлявшую в неприкосновенности дряные тот как раз мечтал занять должность главного хранителя чтобы используя власть над перемещением между мирами добиться мирового господства и старался всеми силами дискредитировать сансан ноча И тогда только чудом дело повернулось так, что хранитель и его юные помощники сумели спасти книжный мир от неминуемой гибели. А потом возникла другая чрезвычайная ситуация. Эртоферон похитил Маргариту, маму Женьки. сансаныч с ребятами ее, конечно, нашли, но на заседании Совета уже зазвучали неприятные для хранителя вопросы. Хорошо, что ему помог лорд-канцлер. Но что будет, если граф Монте-Кристо перестанет прикрывать Сан Саныча. И вот теперь драконы. Если оформлять бумаги официально, перемещение отложится минимум на месяц, а за столь долгое время драконы могут натворить немало дел в мире людей. И опять же, непонятно, как ко всему этому отнесутся в Совете. Вдруг усмотрят его, главного хранителя вину. Вот тогда уж Сан Санычу точно не сносить головы. Воспользоваться книгой-навигатором он тоже не мог. Любые перемещения, связанные с мобильным порталом хранителя, отслеживаются во дворце и пытаться переместить кого-то через него, все равно что расписаться в совершении преступления, которое он сам же обязан предотвращать. Сан Саныч еще раз перебрал в уме известные факты. Было очень похоже, что кто-то могущественный и не моралью ведет против старого библиотекаря жестокую игру. Все складывалось в один ряд и Хранитель дал себе клятву, как только он разберется с драконами и выполнит задание по уничтожению древних порталов, надо будет сразу заняться поисками злодея. Стоп. Кстати, о порталах. Он уничтожил 10 из 12 работоспособных, значит, осталось 2. Если найти один из них... Точно! Картинка сложилась у Сан Саныча в голове. Вот только где те порталы искать? На этот важный вопрос неожиданно ответил Женька. За завтраком он попытался отобрать у Оли плюшку, которую девочка хотела втихаря скормить со стола Баськи. Э, в скобках заметим. Удивительное существо была дочь собаки Баскервилей. Родившись в книжном мире, но живя в мире людей, она сочетала в себе черты и литературного персонажа, И вполне реальной человеческой, если можно так выразиться, собаки. Например, питалась книжной едой, но не отказывалась и от вкусняшек, которыми то и дело угощала ее Оля, и порой подкармливал Женька. Ребята тотчас затеяли возню, и сансаныч который обычно снисходительно наблюдал за их шалостями, с раздражением отставил кружку. Ну — вот кто-нибудь может мне сказать, где искать этот проклятый портал, будь он неладен? Воскликнул он, непроизвольно выдав свои мысли. Вопрос не был обращен ни к кому конкретно, но Женька на него ответил. «Дед, смотри, что я придумал!» Мальчик отпустил плюшку, и Баська, наконец, ее получила. Женька быстро приволок карту мира и развернул ее на колени, потому что Оля еще не убрала со стола посуду после завтрака. «Итак, драконы попали в наш мир. Тогда давай зададим вопрос твоему порталу!» отслеживал ли он перемещение этих тварей. А если отслеживал, то записал или нет. Я бы и сам проверил, но у меня портала не было. Ты, дед, его с собой забрал. Женька фальшиво вздохнул. Ты гений! сансан Сан, -сан Чиоля были единодушны во мнении, выдохнув слова восхищения в унисон. Хранитель и ребята перешли в библиотеку. Баська с тоской, посмотрев на оставшиеся на столе плюшки, Панура побрела за ними. Сансаныч достал навигатор и раскрыл его. Нужную опцию нашли достаточно быстро. Затем отсекли все ненужные линии перемещений, выбрали линии драконов и стали их отсматривать назад, к началу всей истории. И когда две точки сошлись на маленьком островке в Карибском море, Сансаныч с досадой на самого себя заметил, что совсем не удивился. Совместив карту мира людей и карту книжного мира на Женькином ноутбуке, он увидел, что в книжном мире эта точка приходится на один из пиратских островов. Получалось, что ему снова нужно отправляться на разведку. На сей раз сансаныч прибыл прямиком в центральный порт книжного мира, так поразивший воображение ребят во время первого путешествия. Необходимо было найти судно, способное доставить его до нужного места быстро, и желательно с минимальной оглаской. Хранитель шел по длинной набережной, то и дело снимая шляпу, чтобы поприветствовать встречных. И вдруг к нему подбежал паренек, чье лицо показалось смутно знакомым. «Здравствуйте! Я Виктор! Вы помните меня?» выкрикнул он. И, видя, что хранитель задумался, затараторил «Ну, я на секрет напал. Э, ну То есть не я, а пираты. Вы меня в плен взяли. А у вас там девочка была... Это... Э, Оля. Мы на острове у Робинзона расстались. Я Оле еще пистолет подарил. ну Помните?» сансаныч тотчас вспомнил юного пирата, впоследствии ставшего юнгой у капитана Артура Грея, ходившего по далами парусами на Галеоне секрет. «Как дела, юноша?» Библиотекарю искренне нравился мальчишка. «Спасибо, хранитель, все отлично. Я теперь полноправный член команды, и боцман даже в шутку уже не называет меня пиратом». «А скажите, хранитель...» Парень засмущался. А «Как там Оля? Как у нее дела? Пистолет ей пригодился?» Хранитель положил руку ему на плечо и заверил. «Очень пригодился, Виктор. Можно сказать, что спас всем нам жизнь». Тут хранитель решил, что немного художественного вымысла в данной ситуации не помешает. И добавил. «И Оля очень просила, если я когда-нибудь встречу тебя, передать ее огромную благодарность. И от меня тоже большое спасибо. Скажу без преувеличения, твой пистолет помог спасти наш мир». Их разговор уже давно слушала чуть не вся команда «Секрета», и Виктор прямо-таки надулся от гордости. Не каждый день простого матроса хвалит сам главный хранитель. «А теперь извини, Виктор. Мне пора. До свидания. Я должен найти быстрый корабль, идущий в Карибское море!» Последнюю фразу хранитель пробурчал себе под нос, но Виктор все равно ее услышал. «Считайте, дело сделано, хранитель!» На третьем пирсе пришвартовался наутилус. Мальчик махнул рукой вперед. «И скорость снимется с якоря!» Капитан Немо и его матросы приволокли на ходовых винтах чуть не тонну сетей и теперь чистят лопасти. Если вы поторопитесь, то как раз успеете к их отходу. Это была отличная новость. Отсалютовав Виктору снятой шляпой, Сан Саныч поспешил в указанном направлении. Через 10 минут он был уже на борту Наутилуса. А еще через час субмарина шла на глубине нескольких десятков футов в сторону Карибского моря. Пока молчаливый стюард сервировал стол для завтрака серебряными приборами, капитан Немо и хранитель стояли у огромного, почти во всю стену иллюминатора и обсуждали сложившуюся ситуацию, любуясь красочными картинами подводного пейзажа. Мимо проплывали леса из кораллов и затонувшие корабли, проскальзывали рыбы и всевозможные морские животные. Некоторые подводные обитатели... Пытались соревноваться в скорости с судном капитана нема но, не выдержав конкуренции с электрическими мускулами наутилуса, в конце концов отставали. Хранитель, безусловно, доверял принцу Дакару, поэтому без всяких сомнений рассказал ему обо всем. И о драконах, и о своих заботах, с ними связанных. Капитан Немо слушал молча, не прерывая. Потом повернулся к гостю и заговорил тихо, словно размышляя вслух. «Итак, хранитель...» Во-первых, вы попали в сложную ситуацию, и вам нужна помощь. Во-вторых, азиатский дракон скрывается в море, уничтожает рыбу, разоряет прибрежные деревушки и топит промысловые корабли. Следовательно, оставляет простых людей без средств к существованию. И в-третьих, никакой возможности получить в свое распоряжение подводную лодку, хотя бы устаревшую, пусть класса Джордж Вашингтон, у вас нет». Отсюда делаем вывод, кроме меня и моей команды, вам помочь некому. Следовательно, я буду вам весьма признателен, если вы примете мою помощь. Хранитель просто пожал в ответ руку капитану Немо, после чего они сели за стол и отдали должное прекрасно приготовленной рыбе, затем консервам из морских кубышек, а закончили обед потрясающим вареньем из морских анимонов не уступающих в сочности самым спелым плодам земли. За столь приятным занятием Сан Саныч не заметил, как наутилус сбросил скорость и начал всплывать. А когда в открытый иллюминатор брызнуло жаркое карибское солнце, он встал из-за стола. Пожимая руку гостеприимному хозяину, хранитель сказал «Благодарю вас, капитан, за все, что вы для меня сделали. Не могли бы вы постоять на якоре здесь некоторое время?» «Не исключено, мне действительно понадобится ваша помощь!» Капитан Немо молча поклонился. «Этот удивительный человек не привык тратить время на слова в ситуациях, когда можно обойтись и без них».